Глава 18. Керч! Керч! кричал я в лицо Ивану. На меня смотри, на меня! Что там? Что спрашиваю, сколько их? Бро, их там до фига. Две машины, человек 10, два пулемёта, мешки с песком. Саня, арменина нашего сразу на повал свалили. Я попробовал вытащить, ну куда там? К земле огнём прижали, еле утёк. А вдогонку ещё из гранатомёта шарахнули. Рядом взорвалось, в башке звон, не слышно ни хрена. Встряли мы по собственной глупости. Пошли в том направлении, куда нам указал усатый Керим, пустиво в воду черти жарят во все щели. И тут же нарвались на толпу вооружённых до зубов мужиков. Похоже, усатый турок знал, что в той стороне могут быть вояки, и осознанно послал нас туда. Если так, то значит, не зря я ему выпустил по траха на ружьё. В бой ввязываться не стали. Тихо отошли назад, потом петляли по ночному городу и вернулись к развалинам старой церкви, где вчера днём держала оборону группа сербов. То есть сделали крюк и вернулись в самое логово противника, в разворошенное нами же осиное гнездо. Тут же с ходу влетели в какие-то местные разборки. Похоже, ребята Ахмеда и бойцы визиря опять начали воевать друг против друга. Немного постреляли, Потом отошли в темноту кривых турецких улочек. Ночное небо подсвечивалось огнём сотен пожаров. Город полыхал то тут, то там. Похоже, что вчерашний день местные жители запомнят надолго. Я даже увидел место, где рванула заминированная нами машина. Здоровенная воронка несколько метров в глубину. Высеченная земля, разрушенные в щебень здания вокруг. изкорёженный хлам, который раньше был вражескими армейскими и самодельными боевыми машинами и много трупов, очень много трупов. Мы как раз прибыли к тому самому моменту, когда выжившие рыскали по округе в поисках погибших родственников. Мёртвые тела были повсюду. Какие-то лежат отдельно, а где-то целые завалы из трупов. Во время взрыва погибло много мирного народа, который стянулся к развалинам древней церкви, чтобы поглазеть на интересное зрелище. Вот и поглазели. Похоже, тонна взрывчатки, взорванная здесь вчера ночью, собрала богатую жатву человеческих душ. Не знаю, сколько точно тут погибло и покалечилось народу, но, думаю, минимум пара сотен, а может и больше. Ох, и натворил же я дел. Видать, в аду для меня будет приготовлен отдельный котел. где-то по соседству с Гитлером и Чикатило. Пока я сориентировался на местности, определяя, в какой стороне побережье, пока мы оторвались от преследователей, потеряли много времени. К морю вышли уже под утро, когда солнце выкатилось из-за горизонта и стало совсем светло. Дорога, по которой мы двигались, вывела нас к побережью, но на перекрестке стоял блокпост. Керч предложил загасить его выстрелом из РПГ, благо гранатомет он все-таки прихватил с собой. Уговорив Петра тайком от меня его пронести. Ну а как рванёт граната, мы с ходу возьмём блокпост штурмом, а там и до моря уже рукой подать. В оптику бинокля были видны заветные лодочки, колышущиеся на волне, удерживаемые цепями, пристёгнутыми к берегу. Но не тут-то было. Если до этого бог войны помогал нам во всём, а Ванёк ни разу не промахивался из гранатомёта, то сейчас началась чёрная полоса. Ваньёк и армянин Саня выдвинулись вперёд, чтобы отстреляться по блокпосту, а я и ещё четверо бойцов приготовились рвануть на штурм. Раненые должны были ковылять в арьергарде. Как только Керч вскинул РПГ на плечо, по ним с Сани с крыши соседнего с блокпостом дома тут же ударил пулемёт. Скорее всего, там был скрытый дозор, прикрывающий блокпост. Мы огрызнулись в ответ. Пулемётчика сбили, но раскрыли свою позицию. Полимерты и автоматы на блоке тут же взяли нас в оборот. А спустя каких-то 10 минут позади нас появилась группа вооружённых турецких товарищей, которая тут же начала активно поливать нас свинцом. Мы оказались зажаты между молотом и наковальней. Если потеряем время, то к противнику подойдёт подкрепление, и нас окончательно добьют. Надо срочно что-то решать. Твой гранатомёт где? Что? Что говоришь? Ванька глох от близкого взрыва и плохо меня слышал. "РПГ где?" крикнул я в самое ухо Ваньку. "Твою ж мать, граник потерял!" расстроенно взревел Иван. "Бро, сейчас, 5 сек. Сейчас я его найду. Он где-то там лежит." Кирчанен вздропнулся, завертел головой в разные стороны, а потом рванул за угол, туда, откуда били пулемёты. Я хотел схватить его за одежду, чтобы остановить но не успел. «Куда?» — запоздало крикнул я. «А ну назад! Назад давай, дурья твоя башка! Назад!» Но было поздно. Керч, оглушенный и контуженный, совершенно не понимал, что происходит вокруг. Похоже, он потерял ориентацию в пространстве. Ванек отбросил свой автомат в сторону, щелкнул застежками РПС, скинул с себя на землю жилет с подсумками, а потом, совершенно не таясь, Побежал к тому месту, где лежал в луже крови мёртвый Саня. Что он делает? Его же сейчас убьют, жарко выдохнул мне в ухо Миха. Планка у него упала, хмуро отозвался я. Все прикрываем Ванька. Мисла в Пётр Серёга, вы держите тех, что у нас в тылу. Выскочив на середину дороги, я вскинул автомат и короткими очередями принялся стрелять в пулемётчиков, сидящих за грудой мешков. Расстояние было метров 300-400. Для врага мы как мишень в тире, знай себе поливая из пулемёта, находясь под защитой мешков и бронещитков. Вражеские стрелки на блокпосте сразу поняли, куда рванул безоружный боец. Трубой РПГ с пристёгнутой гранатой легко было разглядеть. Они проигнорировали наши потуги отвлечь их внимание на себя, сосредоточив огонь двух пулемётов и десятка автоматов на бегущем в полный рост русском пареньке. То, что произошло дальше, никакой логикой, здравым смыслом и даже законами баллистики объяснить было нельзя. Я просто не верил своим глазам. Керчанин бежал по улице, а вокруг него плясали фонтанчики отрывающих дорожное покрытие пуль. Пули свистели в воздухе, проносясь не просто рядом с Ваньком, и я чётко видел, что какие-то проходили сквозь него. Сквозь? Этого просто не могло быть. Это какое-то наваждение, бред. Два пулемёта и 10 автоматов создали настолько плотную стену огня, что её никак нельзя было преодолеть простому человеку из плоти и костей. Но, видимо, Бог действительно бережёт сумасшедших дураков и икерчан. Ванёк добежал до мёртвого арменина, поднял из лужи крови свой гранатомёт, вскинул его на плечо. И в этот момент блокпост взорвался. Последовала серия разрывов, как будто кто-то всадил по блокпосту из автоматической пушки, а потом мощный взрыв, столб огня и клубы сезова дыма. Мешки с песком летят в разные стороны, среди них мельтешат разорванные тела защитников блока. Кирчанин стоит с заряженным РПГ посреди улицы и недоуменно смотрит на гранату, торчащую в стwale. Охренеть, потрясённо прошептал Женева. Это как? Как он это сделал? А чёрт его знает, так же ошарашенно произнёс я. Фигли тупим, бегом за мной, громким криком приказал я, рванув с места, как спринтер на олимпийском забеге. Громко топача ботинками по мостовой извня о муницией, мы побежали к горящим обломкам блокпоста. На ходу я несколько раз оборачивался назад и высаживал длинными очередями содержимое автоматного магазина. Надо было прижать к земле погоню, чтобы хоть как-то оторваться от них. Броя не понял, а как это? Ванёк по-прежнему стоял посреди улицы, разочарованно глядя на неизрасходованный боезапас РПГ. Он был похож на ребёнка, которому на Новый год подарили крутейшую игрушку, которую он ждал целый год, и не дав поиграть, тут же забрали, убрав в сервант, где она должна была стоять в нераспечатанной коробке. Туда хрянячь крикнул я, показывая рукой направление выстрела. Нагонявшие нас стрелки как раз выскочили из-за угла, и я в ноfetch стрелял в них полный магазин. Бородатые мужики тут же прыгнули назад под прикрытие угла здания. Ванёк взвалил РПГ на плечо, на секунду прицелился и выстрелил. Граната прочертила воздух, впилась в угол здания. Рванул взрыв, кусок стены обвалился. а на середину дороги выкатилась оторванная взрывом человеческая голова. Я тут же опорожнил только что пристегнутый магазин в копошившихся в дымном облаке людей, потом схватил Ванька за плечо и потащил за собой. Нам надо как можно быстрее добраться до катеров. «Бро, что там могло взорваться? Я же выстрелить не успел!» — вновь задал Ванек, мучивший его вопрос. «Я откуда знаю?» — раздраженно крикнул я на бегу. Взорвалось и взорвалось. Мы пробежали мимо развороченного взрывом блокпоста. Бахнуло здесь не слабо. Все, кто был под защитой мешков с песком, мертвы, их искалеченные и изуродованные тела повсюду. А потом мы догнали остальных бойцов нашего отряда, которые стояли, не двигались. Сначала я не понял, почему они замерли, а потом тут же сообразил, кто разнёс блокпост. В метрах в 100 от нас Стоял восьмиколёсный бронетранспортёр Арма с башным орудием на броне, офигительно смахивающий на башню российской БМП-3. Из люка торчала голова в шлемофоне. "Что замерли, как стадо баранов? Швидше залезайте на броню, раненых внутрь", раздался знакомый до боли голос Хахла. Десантный люк сзади распахнулся, приглашая нас. Оттуда, радостно улыбаясь, на нас смотрел Гарик. Ефендя, давайте быстрее, а то не успеем. Горючки мало. Всю ночь колесили по городу вас разыскивая. Гарик! Брателла! восторженно взревел Ванёк. Как же я рад, что ты жив! Внутри бронетранспортёра мы все не поместились. Я, Кирчанин и Гарик ехали на броне, держась за специальные скобы, приваренные к корпусу. По пути Исмаил рассказал, как он выжил, Правда, для этого ему пришлось кричать мне чуть ли не в ухо, поэтому рассказ был короткий, состоящий из рубленных фраз. Как вы сообщили, что к нам едут гости, я сразу же схватил ручной пулемёт, запасную коробку с патронами к нему, две гранаты и пистолет. Сразу же рванул на берег, думал, повезёт, успею вернуться на корабль. Не успел. Подкатили две машины, открыл по ним огонь, сразу же расстрелял одну коробку, даже не заметил, как она опустела. Одну машину расстрелял в хлам, а вторая успела отъехать. Потом они стреляли в меня, а я в них. Потом я видел, что к ним ещё одна машина подъехала. У меня закончилась вторая коробка с патронами, а ствол пулемёта перегрелся и сломался. Потом пришёл косой и попросил меня сдаться. Я отказался, сказав, что лучше подорву себя гранатами, но не сдамся. Сказал, что я русский, а русские не сдаются. Он отобрал у меня гранату, обозвал дураком Заплакал и сказал, чтобы как только он крикнет, я не тупил и сразу убегал. Потом он ушел, и через какое-то время раздался крик «Гарик, текай!». Ну, я и побежал. А потом раздались взрывы гранат и стрельба. Мне повезло, я убежал, а потом наткнулся на Эфенди Петровича, который ехал на этом танке. Он меня забрал, и мы с ним целый день и ночь ездили по городу, разыскивая вас. «Молодец», — похвалил я паренька. «Герой». «Ты столик мой погрузил?» «Да, Эфенди, погрузил и строго приказал Жане, чтобы она за ним следила». «Кто такая Жанна?» – заинтересовался я. «Девушка, красивая, та, которая тебе пистолетом угрожала. Ее зовут Жанин». «Мулатка». «Да, Эфенди, она самая». «Косой молодец, умер как герой. Домой вернемся, всех наших помянем», – прокричал Ванек. «Я знал, что Косой так поступит». Город выглядел мёртвым. Повсюду следы огня, пожарищ и взрывов. На улицах много трупов, они лежат везде: на дорогах, газонах, беговых дорожках, среди полисадников и клумб. Похоже, Синоп не переживёт этот день. И даже если кто-то всё-таки решит жить здесь дальше, то уже не будет прежней богатой и сытой жизни. Острая коса смерти пронеслась по городу, собрав щедрую жатву. Мой план сработал на все 100%. Местные турки ещё долго будут рассказывать своим детям, как десяток русских парней вытащил из плена своих соотечественников, заодно разгромив в пух и прах превосходящие силы противника. БТР раскачал вдоль набережной, несколько раз мы с Иваном стреляли короткими очередями, разгоняя зивак, а потом достигли места назначения. Оказывается, Хохол, катаясь по Синопу, разыскивая нас, успел заприметить стоящий одиноко у пирса небольшой паром с командой. Он захватил его, а потом оставил подчиненных охранять их и разбираться с устройством судна. Нас встретили чуть ли не с овациями. Восьмиколесная черепаха-арма закатилась на паром, и через несколько минут мы отчалили от берега. Закончилось. Все, наконец, закончилось. Этот чёртов долгий день закончился. Я жив, почти вся моя команда жива. Как же хорошо, чёрт возьми, якорь мне в печёнку. Чёрные столбы дыма поднимались вверх от турецкого берега. Там до сих пор слышалась стрельба и гремели взрывы. Шла войнушка всех против всех. А мы ушли, забрав с собой всех своих, оставив только тех, кого потеряли в бою. Тяжёлый был день, трудный. Но мы справились. Мы смогли, сумели, прорвались, сдюжили. Эмоции счастья захлестнули меня с головой. Казалось, что пружина, так долго сжимавшая моё сердце, расжалась и отпустила. Стало легко. Груз с весом в тонну свалился с плеч, ноги сами собой подломились, и я бессильно плюхнулся на задницу. Чёрт, как же хорошо. Вонёк забрался на корму парома и, держась за леерное ограждение, восторженно кричал, показывая оскорбительные жесты в сторону горящего Синопа. А-а, нате, суки, выкусите! Хрен вам, а не русских сожрать! Сосики падлы конченные! Слезь, придурок, не гневи девку Фортуну, крикнул ему хахол. Вот вернёмся домой, там напьёшься и накричишься. Неожиданно на берегу среди дыма и гаря расцвёл небольшой красный цветок. Не знаю почему, но я отчётливо его увидел, как будто нас не разделяло расстояние в несколько сотен метров. Я даже увидел, как сноп пуль быстро несётся в нашу сторону. Просто стоял и смотрел, как смертоносные стальные осы летят к нам. Даже пошевелиться не мог. Меня будто бы парализовало. Руки и ноги онемели, конечности не слушались приказов мозга. Боли пролетели мимо кривлявшегося и кричавшего Ванька, а потом впились в меня. Сильный удар сбил меня с ног. Острая боль разорвала ногу, живот и грудь. Свет погас, я провалился в темноту. Очнулся быстро, рывком. Вместе со светом, бьющим в глаза, пришла и боль. Острая, жгучая, зазубренная ножовка впилась в ногу и грудь. Рвала и терзала так, что хотелось скорее умереть. Как же больно, чёрт возьми. Бро, бро, ты как? Надо мной нависли Ванёк, Мислов Петрович и Гарик. Лицо у всех были обеспокоенные, траурные были у них лица. Где-то поблизости чистил короткими очередями пулемёт. Видимо, Серёга пытался отомстить за меня и нащупать далёкого стрелка на берегу. Что всё так хреново? Мои губы едва шевелились. По подбородку потекло что-то теплое. «Да, командир». Петрович был собран и суров. «Три попадания. Нога, грудь и живот. Боюсь, что до буксира мы тебя не дотянем». «Ясно». Я скривился от накатившего болевого спазма. «Три ранения — это приговор. Ладно бы еще нога. Там хоть как-то можно справиться. А вот с грудью и тем более с животом шутки плохи». Тут без полноценного операционного вмешательства не обойтись. Но где я, и где это самое операционное вмешательство? Значит, сдохну. Все-таки проклятие визиря сбылось, падла полковничья. Обидно. Выжить в таком крутом замесе, пережить десяток кровопролитных перестрелок и получить случайную пулю. Видимо, продажная девка Фортуна посчитала, что пора повернуться ко мне задом. А может, слишком много мирных и ни в чём не повинных людей умерло и погибло от моих рук за эти дни. Их души перетянули чашу весов и утащили меня за собой. Возьмите бумагу и записывайте всё, что я скажу, начал я. Бро, да ладно тебе, какие ещё записи? Ты полежи, отдохни. Заткнись, резко одёрнул я Кирчанина. Это очень важно. саобратительнее и быстрее всех оказался Гарик. Афенди, афенди, вот бумага и фломастер. Я сейчас буду диктовать географические координаты: широта и долгота. 40 точек. В каждой точке 32 40-футовых морских контейнера, забитых всяким полезным хламом. Там есть всё необходимое для полноценной жизни: оружие, патроны, медикаменты, амуниция, инструменты, Посевной материал, генераторы, учебная литература и так далее. Найдёте все точки, распотражите их, а потом всем этим сумом распорядитесь, ясно? Только не подведите. Не хочу сдохнуть зазря. И учтите, люди генерала Корнилова тоже ищут эти схроны, поэтому осторожнее с ними. Всё. Подотрите сопли и записывайте. И она начал диктовать координаты. Прикрыл глаза, цифры сами собой всплывали в голове. Я как будто вновь оказался в заброшенном подвале старой пятиэтажки, где все стены исписаны цифрами, и мне надо всего лишь смотреть и читать их. Слишком долго они там были, слишком долго томились в неволе черепной коробки. Как-то незаметно для себя я уснул и уже не проснулся.